Александр Быченин. Оружейники. Книга вторая. Из глубин. Пролог. Система ноева сол Объект колония Теранова. Пункт дислокации акватория Эль-Мар-Азура. Незадолго до событий. Океан редко бывал абсолютно спокоен. Обычно бродяга ветер, топорщил его лик волнами, зачастую увенчанными белыми барашками пены, а то и вовсе бороздил настоящими водяными горами, что с тезловесной медлительностью обрушивались на песчаные берега близлежащих островов. Обычно, но не сегодня. Сегодня царил полный штиль, по крайней мере в проливе, в самой середине которого торчала уродливая нашлепка с угловатыми, неприсущими естественным образованием контурами. Десятиметровый экраноплан выполненный по катамаранной схеме, со скоростью виноградной улитки плыл по течению, которое и само не отличалась особой прытью. А отсутствие даже мельчайшей ряби и хоть какой-то качки создавало впечатление полной неподвижности. И это очень не нравилось единственной пассажирке яхты. Стройная загорелая женщина в зеленом бикини, одно название, тревожно всматривалась в водную гладь под левым корпусом-поплавком экраноплана. Для этого ей пришлось лечь, плоским животом на невысокий поручень, опоясывающий палубу, придерживаясь для надежности руками. Ее поза могла бы показаться стороннему наблюдателю очень даже соблазнительной, но такового на его беду поблизости не оказалось. Самой же женщине не было дела до внешних проявлений сексопильности. Ее куда больше заботила странным образом светлеющая на глазах гладь. Казалось, что из глубины поднимался какой-то мощный источник рассеянного света лишавший зеленую подстать бикини толщу сочности и яркости оттенка. Тем не менее, прозрачнее вода не становилась, напоминая скорее раствор крахмала, плюс полная, а потому неестественная неподвижность поверхности. Железный повод задуматься, особенно бывалому моряку, а другой и не сунулся бы в море в одиночку, даже на таком надежном плавследстве, как наследство сгинувших фронт. Молочная белизна наконец достигла поверхности, и женщина озабоченно прикусила губу. Некоторое время ничего не происходило. Потом белесая вода у борта начала еле заметно сиреть. У пластиковой обшивки сбухла муть, с каждой секундой все дальше смещая границу от корпуса катамарана. И вскоре из-под экраноплана вырвался здоровенный воздушный пузырь, а сама яхта резко просела почти на полметра. Причем просела и равномерно. Да и характерный звук с противоположного борта недвусмысленно свидетельствовал, что и там имело место аналогичное явление. Женщина вскрикнула, едва не сверзившись в воду, а затем, не сдержавшись, прошипела грубое ругательство. Катамаран медленно, но все же заметно погружался, окрашивая вокруг себя воду в серый цвет. И так, не отличавшаяся особым загаром владельца яхты, побледнела еще больше. С трудом, едва сдерживая дрожь в ладонях, отцепила непослушные пальцы от поручня и попятилась от совсем еще недавно такого надежного борта. Страх охватил все ее существо. Ноги подгибались от ужаса, да еще и ступни цеплялись за покрытие софт-тач. Но женщина вскоре все же добралась до центра пластиковой перемычки, объединявшей корпуса катамарана в единую систему. Запнувшись об угловатый выступ, скрывавший в себе телескопическую мачту с туго намотанным парусом из тончайшей полимерной пленки, рухнула на пятую точку, лишь по счастливой случайности не задев сенсор активации, и ее не смело за борт откинувшейся створкой люка. Впрочем, в своем нынешнем состоянии обитательница яхты даже не осознала, какой неприятности ей только что удалось избежать. А может, ей было все равно. Пока она пыталась отойти подальше от неведомой опасности, экраноплан просел еще сантиметров на 10. И теперь ставшая смертельно опасной вода оказалась еще ближе к жертве, чем полминуты назад. Катамаран был все так же противоестественно неподвижен в двух координатах. А вот в третьей, судя по мелькнувшему на лице женщины ужасу, она прикинула скорость погружения и пришла к вполне очевидному, хотя и неутешительному выводу. Ничем иным объяснить ее поведение было решительно невозможно. Крепко вцепившись руками в створку люка, она зажмурилась и принялась еле слышно шептать полузабытую молитву. Визжать от ужаса пассажирка яхты сошла ниже своего достоинства и приготовилась встретить смерть, хотя бы не опозорившись перед собою самой. Молитва оказалась не очень длинной, и женщина, едва сдержав рвавшийся из груди крик, зашептала снова, теперь уже явственно заикаясь и периодически всхлипывая. Яхта тем временем погружалась все больше и больше, если можно так выразиться. Нечто под ее днищем просто растворяло прочный пластик. Причем настолько равномерно, что какие-либо рывки или даже малейшие вибрации отсутствовали. И к тому моменту, когда молитва была сотворена по второму кругу, от корпусов катамарана ничего не осталось. Обглоданное средство легло на морскую гладь всей палубой, в режиме планирования, служившей еще и несущей плоскостью. Скорость погружения замедлилась. Сказалось резкое увеличение площади контакта остатков яхты с агрессивной средой. Тем не менее, палуба едва заметно, но неотвратимо истаивала. Сначала опоры лишились поручни, опоясывавшие ее по периметру, и чуть ли не мгновенно канули в пучину. Опорные стержни разъела за считанные секунды. К этому моменту в серую муть обратились палубные настилы корпусов катамарана. Кое-как держалась лишь перемычка крыло, но и от нее остался лишь жалкий огрызок. Метра три в ширину и чуть больше в длину. В поперечном сечении крыло имело классическую для летательного аппарата форму, сильно вытянутой капли. Да еще и выступ с парусом играл свою роль. Поэтому до ног женщины серая муть не доставала. Впрочем, такое положение не могло сохраняться вечно. И пассажирка экраноплана это прекрасно осознавала. Едва приоткрыв глаза, она вскрикнула от ужаса и предпочла зажмуриться, снова забормотав молитву. И ее можно было понять – Мало приятного наблюдать, как твои ступни, потом икры, голени, бедра и все, что выше, растворяются, обращаясь в тошнотворно-розовую взвесь, не менее отвратительной серой хмаре. В конце концов ужас взял свое, и женщина едва слышно на одной бесконечной ноте завыла, чуть заметно покачиваясь и мотая головой в бессильном жесте отрицания. Молодой, цветущий организм отказывался верить в неотвратимость гибели. Но надо отдать должное. В окончательный ступор пассажирка яхты или того, что от яхты осталось, не впало, Просто отгородилась от жестокой реальности, будучи абсолютно неспособной повлиять на ситуацию. И потому некие изменения, возникшие в окружающей водной глади, ускользнули от ее внимания. А между тем, изменения были весьма значительными. Жалкий огрызок палубы теперь уже не больше двух метров поперечники перестал испаряться, а его поверхность начали потихоньку захлестывать мелкие волны. Даже не волны, а просто зыбь. Легкая шероховатость на суровом лике океана. Но и ее хватило, чтобы через какое-то время вода с шумом плеснула по босым ступням женщины. И вот этот факт не остался незамеченным. Тареска вскинулась и вскрикнула, готовясь к жуткой боли. Но уже через мгновение на ее лице возникло выражение недоумения, незамедлительно сменившееся нервной гримасой, исказившей красивое, в общем-то, лицо в безумной ухмылке. А потом над водой Разнесся истерический смех. Бесконечный и надрывный.